Как уже говорилось выше, сегодня у нас детектив. Кресло забвения. Те двое не знали, что Дженсен стоит за дверью.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 Сейчас, говорил, тучный мужчина средних лет. Он пытался что-то втолковать похожему на децрофика типу с седыми волосами, который никак хотел понять самые простые вещи. Предметом спора была машина. Толстяка звали Бленкинсон. Обращаясь ко второму, он именовал его то Уэйном, то доктором. Машина, которую Дженсон с трудом разглядел сквозь дверную щель, представляла собой странного вида отполированный предмет, слегка напоминающий панель компьютера, увенчанную феном для просушки волос.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 «Я который раз объясняю вам», – пожаловался Уэйн, «что огромное увеличение духовной энергии способствует высвобождению человеческой души». «Знаю, знаю». Одной затяжкой Бленкинсон сжег полдюйма своей зикары и сбросил пепел на машину. Довольно я наслышался базин. Их любят рассказывать мистики. Всякие там раджи, хамы, ламмы, свамы и бог знает кто еще. С одним таким я был даже знаком. Называл себя рай вами алжар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 Вы забываете, что при облучении происходит такой громадный рост жизненной энергии с горячностью с брудства войн, что душа человека способна покинуть свою тесную оболочку и переселиться в другое тело по своему выбору, навсегда вытеснив прежнего владельца, ну, при условии, конечно, что тот не прошел соответствующей обработки, которая придала бы ему равную или даже большую силу. Вроде законов, как мне помнится.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 Развеселившийся Бленкинсон чуть не подавился сигарным дымом. «Чьи то тела могут подлежать легальной конфискации? И ради чьей выгоды?» Он ткнул жирным пальцем в грудь Уэйна. «Кто будет платить за переселение? И кто будет получать эти деньги? Причем тут буду я?» Глядя на него с нескрываемым презрением, Уэйн сдержанно пояснил, «В прошлый четверг умер Коллистер».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 Только тело и ничего больше. Им хотелось бы увидеть, как оно будет болтаться на перекладине. Ну же ж, они его получат. Лицо, отпечатки пальцев и прочие предметы. Вы единственный человек на свете, у которого хватит мозгу счастливить всех. Дать им то, о чем они мечтают, и помочь мне заполучить то, в чем нуждаюсь я. Мне ведь ничего не нужно, кроме приличного, не сильно поношенного тела, которому полиция не проявляет никакого интереса. Как приятно делать людей счастливыми. Оставайтесь в том теле, который я при вас сказал Уин.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 Я не должен вступать в контакт с другими особями, то есть с животными и прочими тварями. Да какой дурак захочет стать животным. Он еще раз пробежал записи глазами, затем снова перевел взгляд на дорогу. что ты там его заинтересовало. Если я хочу совершить обмен, продолжал он, я не должен мешкать, так как энергия начнет рассеиваться сразу же, как только я покину тело. Да, вынужден был подтвердить Уэйн.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 «Я ведь исправился, стал совсем другим человеком, не так ли?» «Можете болтать, сколько влезет. Кто вам поверит?» Он и хохотнул. «Впрочем, даже если и поверит, то что из того?» «Что они смогут со мной сделать?» «Можете подробно описать меня, сфотографировать, передать отпечатки моих пальцев. Им все равно меня не взять. Они не будут знать, кем я стану завтра или через неделю. Но вы ведь обещали уничтожить проектор. Кто я? Кто я, по-твоему?»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 Он стоял на травянистой обочине давно неезженной дороги, следя за тем, как исчезает дарищеглеватая и самоуверенная фигура преступника, лечевшегося на встречу абсолютной, ничем не стесненной свободе. Джексон мог легко прикончить его. А это нисколько бы не обременило его совести, но по каким-то неизвестным войну причинам он этого не сделал. Может, негодяй испытывал злорадное удовольствие у тренистов, что власти будут предупреждены о возникновении проблем, разрешить которую не в силах.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 Полиция обыщет квартиру, перевернёт вверх дом весь дом, вытрясет душу из хозяйки, но деньги все равно не найдет. Ухмыляясь, он вернулся к второму автомобилю и сел за руль. На заднем сиденье машины уютно уместился тщательно запакованный проектор. Никому в голову не придет связать ограбление с этой машиной, так что ему не о чем беспокоиться. Да, это было идеальное ограбление. Загадка, не поддающаяся расшифровке. И ничто не помешает ему повторить его снова и снова и снова. Законный порядок могут гоняться за ним до скончания века. Им все равно не на эти разгадки. Досадно только, что он не знает, в чьем каркасе он очутился на этот раз. Ведь какова бы ни была его новая телесная оболочка, он по-прежнему оставался Дженсеном. С его дженсона сознанием и с его памятью. Изданная личность оставляла новому владельцу его мозг, но не его содержание. Память, по-видимому, являлась не материальной записью на сером веществе, а своеобразный духовный производной. Ученым этот факт показался бы весьма интересным. Он проверил содержимое своих карманов в поисках каких-либо бумаг, позволивших бы ему определить, кем он стал на этот раз. общем, он знал, что так или иначе раздобудет сведения о себе и не позже, чем заведет мотор, чтобы отправиться с места новой охоты. «Эй, Сэм, где ты раздобыл этот лимузин?»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 Это было тяжелое, мучительное сражение, и он его выиграл, айда Дженсон. Когда дверь в комнату отворилась, и на пороге появился Уэйн, его встретила широкая ухмылка Дженсона. «Жаль, жаль», — невозмутимо произнес Уэйн. «Чего это вы разжалобились?» «Вы оставили свой револьвер в комнате напротив». «В каком револьвере вы говорите?» «О том, который принадлежал Дженсону?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 «Человечество еще не готово к тому, чтобы принять его!» Усталые глаза ученого встретились с наглым взглядом Дженсона. «Я решил его уничтожить!» «Черт, с два ты это сделаешь!» Дженсон повелительно взмахнул рукой. «Ты не торчи ты тут, как кукла! Ходи! Я сгораю от нетерпения узнать, какая же я теперь важная шишка!» «Ах, да, конечно!» — мягко согласился Уэйн. Он вошел в комнату. Четыре высоких широкоплечих спортивных вида человека последовали за ним.